«Скажи, трюк мы здесь так и будем стоять и пялиться на твою цветочную фею!» Деловит уточнил Ревон, злясь на наследника, вытащившего его с постели, в которую маг прилег только недавно. «Да!» — рявкнул Коннор, с интересом наблюдая за нежной принцессой, на лице которой играла улыбка. Мужчины находились в магическом куполе, и их невозможно было увидеть или услышать, поэтому он внимательно наблюдал за каждым ее движением, зная, что даже это вызвало бы у нее гнев. — Не, ну, ты меня-то отпусти, а сам любуйся. Между прочим, я всю ночь не спал. — Жали, что поехал сюда, — усмехнулся Коннор. — Да ты брось! Я вчера с такими красавицами познакомился. их кстати, я, кажется, влюбился. Сразу в двух? Поинтересовался мужчина, повернувшись к магу. Друг не мог пройти спокойно мимо юбки, особенно если милое создание было с золотистыми волосами. — Почему в двух? В ту, с которой сегодня встречаюсь. Надеюсь, мы тут еще погостюем денек, а может, два? Драконица просто цикарная, только есть муж. Думаю, отправить его, что ли, куда-нибудь на территории мутари. Пусть побегает от дикарей по полям до да лесам сбросит лишний вес заодно. Желаешь проблем с властелином золотых драконов? Осведомился Конор, намекая другу о возможных последствиях. Брось, ты о чем? Он за золотые продаст родную мать. «Даже не сомневаюсь в этом, ну давай без подвигов и любви, если там присутствуют муж и дети». «Ну что ты, когда дети — это запрет, а вот муж... Если Женсина сама не против, затем отказывать себе в удовольствии», — с возмущением заметил нектрот «Я предупредил, а ты сам решай». «Ага, учту», — оскалился маг, а потом поинтересовался. «Ты уже насмотрелся или как?» Конор молчал, наблюдая, обдумывая свои действия, а потом прищурился и сказал. «Выпускай меня, а сам можешь идти спать». «Что? В таком случае, думаю, мне нужно остаться, чтобы заштопать тебя после ласк твоей принцессы». Скалис заботливо высказал свое мнение Ревон. «Без тебя обойдусь». Усмехнулся конор а потом хлопнул мага по плечу, продолжил. «Спасибо!» «Да ладно! Это мне в террасне брюнетка рассказала про цветы золотой принцессы, которые та рисует в комнате своей басни!» «Да уж! Только будь добр, спроси сперва у меня, прежде чем заявляться к ней в комнату!» — рыкнул мужчина, негодуя по этому поводу. Ревона спасло только то, что он действовал в интересах друга и просто не мог поступить подло. Нектрот силен и опасен, но честен при любых обстоятельствах. — Я тебе уже несколько раз говорил, что она спала, — прорычал Ревон. — Понял, но мне от этого не легче, — отчеканил Коннор. — А, как какой, оказывается, этот зудкий ревнивец? Притом эти изменения произошли за сутки. А что будет дальше? Встреча с невестой, россиевой магию спокойно произнес мужчина, желая поговорить с Ларри и попробовать помириться. Как знаешь, но думаю... Ривон, прорычал дракон, показывая свое нетерпение. Никтрот только поднял бровь и резко поднял руку, мгновенно уничтожая купол, выпуская друга к его невесте, а сам создал портал и исчез, даже не рассчитывая, что дикая девчонка пойдет на уступки. Уж слишком ее обидел наследник.